Часть первая. Первая. К начальнику контрразведывательного отделения штабс-капитан Щепкин прибыл точно в указанный срок. Знал, что полковник Батюшин не терпит разгильдяйства, а опоздание числит среди самых больших нарушений дисциплины и карает за них со всей строгостью. Хотя и не всегда. Но угадать, как выйдет на этот раз, Щепкин не мог поэтому и поспешил явиться вовремя. Еще утром при телефонном разговоре штабс-капитан уловил в голосе начальника нотки раздражения и теперь ждал, нагоняя. Правда, причин для него вроде бы не было, но тут, пока не услышишь, не поймешь. Батюшин встретил штаб с капитана сидя за столом. На приветствие кивнул, указал на кресло. А когда Щепкин уселся, вдруг вскочил, обошел стол и встал напротив подчиненного. «Поздравляю следующим чином, господин капитан!» — весело проговорил полковник. «Приказ пришел еще вчера, но я уж решил отложить поздравления до утра». Щепкин сперва не поверил своим ушам, потом вскочил, выпятил грудь, набирая воздуха для традиционного ответа и выпалил единым духом. «Служу государю, императору и России!» Полковник пожал руку новоиспеченному капитану, усадил обратно, достал из шкафчика графин с коньяком и две рюмки. «Извини, что на коротке и не за столом. Прими мои поздравления, капитан!» Они выпили по европейской традиции, не чокаясь а только отсолютовав друг другу подъемом рюмок. Коньяк обжег горло и мягко скользнул в желудок. Щепкин поставил рюмку на стол, выдохнул. — В двадцать семь лет и капитан! — качнул головой Батюшин. — Быстро растете, сударь Василий Сергеевич. Я-то в ваши годы только-только из поруччиков вышел. Следующего чина пять лет ждал. Впрочем, и время иное, военное. Тут год за три идет, а то и за четыре. Батюшин вдруг подмигнул собеседнику. — Признайтесь, капитан, разноса ждали. Щепкин смолчал, посмотрел на начальника. «Да, — Да-да, каюсь, излишне сурово с вами говорил утром. Но на то были свои причины, и вы к ним э, отношения не имеете. Хотя теперь, наверное, имеете точно. Батюшин замолчал, посмотрел на графин, видимо, думая, зайти ли по второй. Но опять скоромиться не стал, убрал графин в шкаф, покашлял, сел за стол и выложил на него руки. Щепкин понял, что торжественная часть завершена. Вспомнил сетование полковника, что, мол, не за накрытым столом в ресторане отмечают, и настроился на деловой тон. Судя по всему, после пряника последует кнут. Есть решение использовать вашу группу для борьбы с революционерами и уголовными преступниками. Как? — воскликнул Щепкин от изумления, перебивая начальника. Батюшин нахмурился. Излишней вольности подчиненных он не любил, хотя позволял многое. — Виноват, господин. — Ладно, ладно, — махнул рукой полковник. — Ты не ослышался. — Ре-во-лю-ци-о-не-ры. Он произнес это слово по складам, напирая на «э». Явно копируя кого-то из государственных чинов, коих особо не жаловал. Эссеры, меньшевики, анархисты. Ай, не смотри на меня так, капитан. Я не выжил из ума. И помню, чем занимается мое отделение. Шпионы, агенты, заграничные подлецы. Да только вот так выходит, что эссеры эти проклятые. По одному с ними рангу проходят. Не понял? Щепкин позволил себе покрутить головой и только потом ответить. Э, Нет, никак нет. Не понял? Тогда слушай внимательно. Большая часть всех этих родителей свобод, защитничков народа и пламенных патриотов состоит в тесной связи с заграницей. Оттуда и денежки текут. Туда они удирают, <когда>, когда здесь им жандармы и охранка на хвосты наступает. Опять же, оружие они везут из-за границы. Думаешь, в Европе им никто не помогает? Щепкин молчал, внимая словам полковника. На вопросы не отвечал, зная, что они большей частью риторические. Раньше-то нас эти отщепенцы мало интересовали, своих забот хватало. А как вспыхнула война, заграничные разведки мигом сообразили, как наладить им работу в России. Что их агенты сделать не могут, делают революционные активисты. За плату, само собой, и плату немалую. Пришла пора нам этих иут потрясти. Взять за горлышко. Их контакты, связи, выходы на шпионов иностранных. Все нас интересует. Но особенно, и это даже важнее прочего, контакты в уголовном мире. Понимаешь? Это уже был вопрос ему. И Щепкин ответил. Понимаю, господин полковник. Изволь пояснить. Э, это, хоть и не наша епархия, но все же революционерам для работы нужны средства и немалые. За граница столько денег не даст, приходится изыскивать их и здесь. Нападения на банки, почту, на конвои, как у них говорят, эксы. Вот тут уголовники им и помогают, а еще по своим каналам перевозят оружие, литературу, листовки там всякие возвание, да и малины свои подсходки отдают, прикрывают от слежки, ну и прочее. Батюшин довольно покивал. Верно излагаете, сударь вы мой. Верно. Спелись, как говорят артисты, спелись супчики революционеры и преступники. Порой и понять сложно, кто же это? Простые налетчики или интеллигентская шваль, что вопит о свободе, но забывает, о какой именно — грабить и убивать? Ладно, капитан, раз ты и сам все знаешь, значит, понимаешь, как важно поработать в этом направлении. Что ты хотел спросить? Видимо, что-то отразилось на лице Щепкина. Располковник задал вопрос. Осмелюсь уточнить. «Против кого же нам работать? Что-то конкретное или...» «В корень зришь?» «Что ж, речь идет о местных преступниках и об их связях с революционерами». «С кем именно? С большевиками?» «Нет», «Не — поморщился полковник, — «эти чистоплюи — идеалисты, террор отрицают, эксы не проводят». Действуют больше убеждениями, словами. Газету правду свою шлепают и распространяют. Они руки в крови не пачкают, хотя по мне опаснее прочих, ибо мутят головы народу, а это страшнее взрывов и стрельбы. Помяни мое слово, капитан, большевики еще себя покажут. Полковник взял папку, что лежала у него под рукой, раскрыл. Нас интересуют эссеры. Вот там-то вся гниль и собралась. В крови по уши лозунги бросают, аж волосы дыбом встают. А главное, они-то с уголовниками и завязаны. Давно уже. Наши э -э -э, коллеги. Батюшин произнес это слово с долей иронии, однако ничего большего себе не позволил. Жандармское управление раскопало тут ниточку одну. От местной шантропы ведет через эсеров к шпионам. «Э, «Чьим?» — вырвалось у Щепкина. Он тут же прикусил язык, но полковник не обратил внимания на вольность. «Э, «К германским, конечно». Хотя, может быть, и к австриякам. Пока не ясно. Жандармские с ними-то не тягаются. А нам сам Бог велел. Ну, как поймаем мы эту ниточку и начнем мотать, так и выйдем на сеть шпионов. В столице они наверняка сидят. Всех не выловишь. А тут речь может идти не только о чисто шпионских играх, а о терактах, как бы еще не против семьи его императорского величества. Полковник позволил себе легкий поворот головы к стене, на которой висел портрет Николая II. Э, Конечно, это догадки. А вот разгадку ты мне, господин капитан, и отыщи. Работать тебе и твоей группе вместе с жандармскими и с особым отделом департамента полиции. Они уже предупреждены, окажут, э, так сказать, содействие. Какие вопросы будут, обращайся. Но помни, отыскать нить ты обязан в самые короткие сроки. Сам понимаешь, война, некогда баклуши бить. Полковник закрыл папку, помолчал нахмурил брови и вдруг проговорил: "А, честно говоря, я этих эссеров вместе с прочими революционерами опасаюсь даже больше, чем всю кайзеровскую армию. Ты же знаешь, самый опасный удар тот, что в спину, а? Верно, ваше высокоблагородие. Ну, коль верно, ступай выполнять приказ, господин капитан. Кстати, теперь тоже, ваше высокоблагородие. Когда Щепкин откланялся и уже открывал дверь, Батюшин вдруг сказал, «А свое капитанство обмыть не забудь, а, а то удачи не будет». От начальника Щепкин вышел несколько растерянным. Новое задание хоть и было понятным и важным весьма, однако сулило хлопоты, с которыми раньше штаб капитана, пардон, уже капитан не сталкивался, никогда прежде Щепкин с преступностью дела не имел, если не считать случая в Хабаровске три года назад. Тогда Щепкин присутствовал на закладке моста через Амур и в суматохе празднества угодил в ловко подстроенную ловушку местных налетчиков. Эпизод вышел скорее комичным для него, а вот для троих неудачливых бандитов – трагическим. Двое угодили в лечебницу, а третий стал заикой. Но то было давно, а теперь предстояла новая работа в той области, о которой он, как и каждый обыватель империи, знал только из газетных сообщений до досужих слухов. «Начинай размышления о будущем», с воспоминаний о прошлом. Вспомнил вдруг Щепкин изречение старого учителя Сато: "Это успокоит твой дух и направит мысли по нужной дороге". Его первый наставник в пути дзюдо частенько приводил различные высказывания, обычно упоминая авторов изречений, но об авторе этих слов он не упоминал никогда. Повзрослев, Василий понял, что изречение принадлежит самому Сато, а тот из скромности никогда не говорил об этом. Скромность сенсей Сато почитал прежде других добродетелей человека. «Домой!» – подумал Щепкин, садясь в пролетку. «Празднование чина подождет, а со своими встретимся вечером, тогда и поговорим». Не забыть бы только телефонировать Галидзе, чтобы знал, где я. На всякий случай.